Часть вторая. Сражение в Приполье. Глава первая. Из книги воспоминания и размышления Григория Константиновича Жукова. 23 июня. К концу первых суток боевых действий оперативная обстановка более-менее прояснилась. Как и предполагал Генштаб, главные подвижные группировки немецких войск наступали из Сокальского выступа, из района Бреста и Сувалкинского выступа. Немецкое командование присвоило им наименование 1-й, 2-й и 3-й танковых групп соответственно. Благодаря действиям войсковой разведки и в особенности стойкой обороне гарнизонов пограничных опорных пунктов в первый и второй день войскам удалось захватить достаточное количество пленных, допросы которых позволили установить состав наступающих группировок особо надо отметить надёжную работу армейских связистов в отличие от органов НКВД они со всей задачи полностью справились в ночь на 22 июня и в первые двое суток диверсионные группы заранне заброшенные противником в наш тыл практически парализовали всю проводную связь органы НКВД предотвратить действия диверсионных групп не смогли. Надо сказать, что телефонная и телеграфная связь на уровне дивизия, корпус, армия, фронт у нас до войны осуществлялась по проводным линиям наркоматосвязи. Эти проводные линии были подвешены на деревянных телеграфных столбах вдоль основных дорог. Подземных кабельных линий в то время практически не было. Заброшенные в большом количестве диверсанты резали провода, спиливали столбы, так что вся телефонная связь, и военная, и гражданская, отключилась. В свое время радиосвязь осваивалась войсками с большим скрипом, буквально из-под палки. Согласно июньскому постановлению Политбюро, войска должны были перейти на радиосвязь как на основной вид связи с 1 сентября 1990 года. Сыркового года к тому времени были разработаны и доведены до войск простые и надёжные системы кодирования и шифрования радиопереговоров. Однако, проведённая специальная инспекция Главкамата западного направления в октябре месяце, проверка показала, что штабы всех уровней предпочитают по старинке пользоваться телефонной связью. Пришлось пойти на крайние меры. С 1 ноября Вступил в действие мой приказ, согласно которому особые отделы изъяли все телефонные аппараты в штабах и опечатали их. Дволей не волей, всем пришлось осваивать радиосвязь. В ноябре-декабре в штабах всех уровней стоял вой и стон. В январе немножко потихло, все начали привыкать. С 1 февраля мы обязали особые отделы прослушивать все радиопереговоры в частях и соединениях. Любой факт некодированного или нешифрованного радиообмена открытым текстом фиксировался и жестко карался, вплоть до понижения в виновных в должностях и званиях. После 1 марта нарушения режима радиообмена практически прекратились. С 30 марта телефонные аппараты были возвращены в штабы. Примечание: В нашей реальности радиосвязь на войсковых учениях в предвоенный период применялась крайне ограниченно. Учений с использованием только радиосредств вообще не проводилось. Более того, перед войной был введен полный запрет на пользование радиосвязью в войсках. В реальности связь между штабами с тех уровней была утеряна утром 22 июня. К 12 часам дня была утеряна даже связь между штабами армии и фронтов. Вся проводная связь была уничтожена диверсантами. Выяснилось, что радиосвязью штабы пользоваться не умеют. Так связь между 11-й армией и штабом Северо-Западного фронта удалось наладить только 30 июня. Целых 9 дней армия не имела связи с фронтом. Конец примечания. С начала войны, хотя телефонная связь полностью отказала, у нас в войсках проблем со связью не возникло. Более того, мы помогали местным советским партийным органам в передаче срочных сообщений. Благодаря надёжной работе армейских связистов, все полученные в войсках сведения о противнике вовремя попадали в штабы всех уровней. Самая мощная первая танковая группа в составе четырёх танковых и пяти моторизованных дивизий Наступала из Цокальского выступа в направлении на Дубно и Ровно. Ей противостояла наша 5-я армия. За двое суток немцам удалось продвинуться на 28 километров до рубежа Грохов-Радыхов. Большое количество малых речек, впадающих в правые притоки Припяти, Стырь и Горынь, облегчало задачу наших обороняющихся войск. Можно было надеяться, что, несмотря, в общем-то, на танкодоступный характер местности и развитую дорожную сеть, опорны пункты 5-й армии и в дальнейшем не позволят немцам продвигаться вперед более быстрыми темпами. 4-я армия успешно сдерживала продвижение 2-й танковой группы противника в составе 3-х танковых, 4-х моторизованных и 7-ми пехотных дивизий на Брестском направлении. Более того, наши войскам удалось нанести серьёзные потери его танковым и моторизованным дивизиям. Здесь с максимальное продвижение немецких войск до двое суток не превысило 25 км до рубежа Высокие Чернавчицы. Продвижение третьей танковой группы в составе четырёх танковых, трёх моторизованных и четырёх пехотных дивизий из Сувалкинского выступа в направлении на Алитус-Вильнюс успешно сдерживала наша третья армия. Немцам удалось продвинуться на 20-25 км до рубежа Семнас, озеро Дуся. На крайнем левом фланге западного направления 11-й немецкой армии и румынские войска пока не предпринимали ничего серьёзнее попыток разведки боем батальонного уровня. Фронт прочно стоял на линии госграницы по реке Прут. Северные венгерские горно-стрелковые бригады проводили отдельные вылазки на перевалах Карпат. Фронт также устойчиво держался по линии госграницы. Между Карпатами и Сокальским выступом наш 25-й стрелковый корпус оборонял предполе против 17-й полевой армии немцев. Размещенные в Белостокском выступе Между нашими 3-й и 4-й армиями 1-й стрелковый корпус противостоял 9-й и 4-й немецким полевым армиям. Продвижение полевых армий противника против наших корпусов обороны предполья на второстепенных направлениях за 2 суток также не превысило 25 километров. В наиболее сложном положении оказался 53-й стрелковый корпус, оборонявший предполье между Свалкинским выступом и побережьем Балтийского моря. Как оказалось, из Восточной Пруссии и вдоль Балтийского побережья наступали две полевые армии, 16-я и 18-я, и ещё одна танковая группа противника. Наличие у немцев ещё одной подвижной группировки, четвёртой танковой группы, не было предусмотрено предвоенными планами Генштаба. И не было своевременно вскрыто разведкой. Примечание. В альтернативной реальности Сувалкинский выступ, из которого наступала третья танковая группа, входил в полосу западного фронта. В текущей реальности Сувалкинский выступ входил в полосу прибалтийского фронта, поэтому положение прибалтийского фронта было много хуже, так как против этого самого слабого нашего фронта Действовали сразу две танковые группы. Продвинувшись на 200 км в полосе Прибалтийского фронта, третья танковая группа повернула на юго-восток и вышла в полосу западного фронта, в глубоком тылу последнего, что оказалось совершенно неожиданным для командования западного фронта. Конец примечания. Справедливости ради надо отметить, что Восточная Пруссия это цитадель германского милитаризма, представляла собой предельно сложный район для ведения всех видов разведки. Большое количество военных объектов и сильное зенитное прикрытие над ними делало невозможной воздушную разведку, а крайне милитаризованное население сильно затрудняло агентурную разведку. Очень сильная пограничная охрана не позволяла работать и в войсковой разведке. В общем, против нашего 53-го корпуса обороны предполея оказалось 3 танковых, 3 моторизованных и 12 пехотных дивизий противника. Ни на одном другом участке фронта противник не имел такого подавляющего численного превосходства. За двое суток танковым дивизиям противника удалось продвинуться на 55 километров вдоль шоссе Тильзит-Шауляй. захватить город Скаудвиле и выйти на перекрёсток важнейших дорог Тельзит, Шауля и Рига-Каунас. Надо отдать должное немецкому командованию. Они быстро делали выводы из своих ошибок. 22 июня передовые отряды противника пытались с ходу захватить мосты и атаковали наши опорные пункты без серьёзной артиллерийской поддержки. В итоге их передовые отряды понесли значительные потери. Уже 23 июня немцы поняли, что захватывать мосты целыми им не удается и начали передовыми отрядами обходить опорные пункты, а главными силами после солидной артподготовки штурмовать наши опорные пункты. В полосах действий танковых групп для ударов по опорным пунктам они широко привлекали пикирующие бомбардировщики и тяжелые танки. Это позволило немцам За экономить время необходимое для подтягивания копорных пунктов тяжёлой артиллерии. В итоге передовые отряды танковых дивизий по танкодоступной местности могли продвигаться достаточно быстро. Однако их тыловые подразделения и моторизованные дивизии неизбежно отставали, так как не могли преодолеть разрушенные мосты через реки и речушки. Поэтому Вырвавшись вперёд, танки неизбежно останавливались, дожидаясь подвоза горючего и боеприпасов. На второй день немцы прекратили штурмовку ложных аэродромов, видимо, поняли, что штурмуют пустые места, плотно прикрытые зенитками. И их горизонтальные бомбардировщики под сильным прикрытием истребителей переключились на удары по военным городкам, которые уже давно были пустыми. и по транспортным узлам в оперативном тылу. Эти удары натыкались на массированное противодействие фронтовой истребительной авиации и средств ПВО. Наши штурмовые авиапалки начали боевую работу по поисковым колоннам, по восстановленным немцами мостам и скучившимся перед мостами войскам. Все имеющиеся у нас боеготовые полки пикирующих бомбардировщиков Шесть полков на самолетах Р-2 и четыре полка на самолетах П-2 получили специальное задание – уничтожение понтонно-мостовых парков противника. Немцы задействовали эти парки для устройства понтонных переправ через крупные пограничные реки взамен взорванных нами мостов. Уничтожение парков в дальнейшем должно было резко замедлить наведение переправ и восстановление противника мостов через крупные полки. и средние греки. Фронтовые бомбардировщики под прикрытием истребителей обрабатывали транспортные узлы и аэродромы в оперативном тылу противника на глубину до 100 км. Дальняя авиация продолжала ночные бомбардировки крупных транспортных узлов, портов и нефтеносных районов в Румынии.